Глава двадцать шестая Я послушно сомкнула веки, прислушиваясь к внутренним ощущениям и тому, что творилось вокруг. В ледяном зале царила звенящая тишина, прерываемая лишь тихим, размеренным дыханием черного дракона. Делаешь медленный вдох. Голос Кьяртона снизился до шепота. Не стремись заглотить воздух, застудишь горло. Втягиваешь его носом по чуть-чуть. представив его в виде тонких полупрозрачных нитей. Выдыхаешь через рот. «Ладно, попробуем». Я начала осторожно втягивать ноздрями студеный воздух, но тут же поперхнулась, почувствовав между лопаток касание пальцев магистра. «Успокойся». Как-то нервно и резко буркнул Кьяртан. «Я не собираюсь покушаться на твою честь, но я должен следить за течением твоей стихии». «Ладно». Запнулась я, остро чувствуя тепло его ладони через тонкую ткань рубашки. Стыдно признаться, но это было приятно, особенно в таких суровых условиях, будто к спине приложили грелку. — Грозная, живее! — поторопил меня магистр. — Мы только приступили, а я уже мечтаю о горячей ванне. — С пузырьками? — брякнула я, вновь теряя концентрацию. — С пеной и пузырьками! — неожиданно усмехнулся дракон. — И с желтой уточкой. Видел такую в изъятой книге у одного из земных первокурсников. Должен заметить, она была отвратительной. Одни картинки — всего лишь пара фраз, обведенных кружками на каждой странице. «Это комиксы», — зачем-то ответила я, старательно отгоняя возникший в голове образ обнаженного по пояс Райна Кьяртона, сидящего в клубах пены с желтой уточкой на голове. «Это трата времени», — привычно съязвил магистр. «Будем болтать или заниматься?» «Заниматься». Сдавленно прошептала я, сдерживая смех. Шутки кончились, и настала пора страданий. Я послушно втягивала воздух, представляя его в виде тонких сахарных нитей, но на выходе у меня не получалось его удержать. Клубы пара вырывались из моего приоткрытого рта и тут же рассеивались без остатка. «Не получается», — расстроенно вздохнула я, испытывая неловкость из-за того, что заставляю мерзнуть здесь магистром. Жар от его рук стал гораздо слабее, да и сам Кьяртон здорово побледнел. «С первого раза получается не у всех», — терпеливо ответил дракон. «Тебе не хватает навыка и ловкости, чтобы удержать стихию. Но я знаю, как тебя подтолкнуть». «Давайте», — храбро ответила я и зажмурилась. «Не знаю, чего я ждала, может, того самого толчка в прямом, а не в переносном смысле. Но жутко не хотелось выглядеть неумехой в глазах Кьяртона и слушать очередное. Я же говорил, что людям здесь не место». «Пообещай, что не будешь драться и не побежишь жаловаться на меня ректору». Склонившись к моему уху, произнес магистр, согревая меня теплым дыханием. «Даю слово». Еле слышно прошелестело я, замирает предчувствие чего-то таинственного и волшебного. Я была на сто процентов уверена в том, что Райан меня не обидит, но не смогла сдержать тихий испуганный вздох, когда он мягко переплел свои пальцы с моими. Все сначала. Вдох. прошептал он, едва касаясь губами моего затылка. По телу разлилась мощная вибрирующая волна, наполняя меня неведомой силой. Даже не открывая глаз, я видела движение воздуха вокруг нас обоих. Нити, вдыхаемые мной, были почти осязаемы и легонько щекотали слизистую носа. Вдохнув так глубоко, как только могла, я почувствовал, как он свернулся в груди плотным упругим шаром. «Умница», — прочитала я по едва уловимому движению губ дракона. «Выдыхай». Открыв глаза, я стала медленно выпускать пар, зависший передо мной бесформенными клубами. Не отрывая взгляд, я мысленно придала ему нужную форму и не смогла поверить тому, что я вижу. Передо мной висел ровненький круглый шар, похожий на футбольный мяч. «Получилось!» – взвизнула я, и шар мигом рассеялся полупрозрачной дымкой. «Магистр Кьяртен, я смогла! Я почувствовала свою стихию!» Расцепив пальцы, я прыгала на месте и радовалась, как ребенок, не заботясь о том, что подумает обо мне высокомерный черный дракон. «Да если бы мне еще год назад сказали, что я буду учиться управлять воздухом, я бы пальцем покрутила у виска!» «На сегодня хватит», — прервал мое ликование магистр. «Пойдем скорее отсюда». «Замерзли?» — участливо спросила я, бросив взгляд на его побледневшие кончики пальцев. «Холод еще полбеды». Магистр прошел мимо меня и принялся торопливо подниматься по ступенькам. Но смотреть на твой щенячий восторг... «Ой, да ладно!» Я даже не обиделась на Кьяртона. Уже начинаю привыкать к его ворчанию. «Можно подумать, что вы никогда не радовались первым успехом. Например, когда впервые обратились в дракона». «Я орал от боли, как сумасшедший, и умолял прикончить меня», — будничным тоном ответил магистр. «Первый оборот — это адская невыносимая боль для любого дракона». простите Мы уже дошли до двери, когда Райан резко остановился и повернулся ко мне. Грозная. «А?» – растерялась я, чувствуя неловкость из-за того, что пробудила в Кьяртоне неприятные воспоминания. «Спиной ко мне повернись и расстегни две верхние пуговицы на блузке. Но не спорь и не задавай лишних вопросов», – с нажимом добавил магистр. Я послушно выполнила его просьбу и закусила губу, чувствуя, как он уверенным движением оголил мое правое плечо. Ладонь черного дракона легла на обнаженный участок кожи, а затем тело пронзила резкая жгучая боль. «Ай!» – пискнула я, нервно дернув плечом. «Вы чего?» «Не хочу, чтобы ты опять влипла в сомнительные приключения». Райан поправил мою блузку, избегая касаться ноющего плеча. «Через пять минут пройдет, не говоря об этом никому, особенно Гэри».